Любопытство побудило ее сказать, чтобы их соединили, и Джулия сразу узнала его голос. «Ты обещала позвонить», — сказал он. «Мне надоело ждать, и я звоню сам». «Я была ужасно занята все это время. Когда я тебя увижу?» «Когда у меня будет свободная минутка». «Как насчет сегодня?» «У меня дневной спектакль». «Приходи после него выпить чаю».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 Удобный случай, дружеский, мальчик так мил, но твердо сказать ему, что продолжения не будет. В несколько удачно подобранных словах она объяснит ему, что это безрассудство, и он весьма ее обяжет, если вычеркнет из памяти весь этот эпизод. Хорошо, приходи в полшестого, я угощу тебя чашкой чаю. Три часа которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклями, были самым любимым временем в ее загруженном дне. Остальные члены трупа уходили из театра, оставались лишь Эви, готовая удовлетворить все ее желания, и Швейцар, следивший, чтобы никто не нарушил ее покоя. Уборная казалась Джулией каютой корабля. Весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко, и Джулия наслаждалась своим уединением. Она словно попадала в магический круг, который делал ее еще свободней. Она дремала, читала, или, улегшись на мягкий удобный диван, позволяла мыслям блуждать без определенной цели, думала о роли, которую ей предстояло играть, и о своих прошлых ролях. Думала о своем сыне Роджере. Приятные полумечты, полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Джулия любила французскую поэзию и иногда читала вслух Верлена.